Глава 17. Кабинет царя в Кремле. «Итак, Юра, ты знаешь, на что я смотрю?» — спросил Михаил II, стоящего перед его столом великого князя Долгорукова. «Имитация штаба противника, построенная для проведения тактической подготовки спецотряда ЦСБ», — ответил тот, после чего добавил. «Под Москвой». Государь помолчал несколько секунд, глядя на своего дальнего родственника. Тот под этим взглядом едва сдерживался от желания поежицы. Аура верховного правителя давила, напоминая о своем существовании. Великий князь чувствовал ее каждой клеточкой тела. «Пока что отложим вопрос, почему твоя служба безопасности не нашла террористов на собственном полигоне Юра», — кивнул царь. «Присаживайся. Мы здесь на очень долгое время с тобой». «Государь, я... Сиал!» Аура власти едва не согнула Долгорукова, но он послушно выполнил приказ и замер в кресле. Давление тут же ушло. Великий князь успел перевести дух, прежде чем монарх продолжил разговор. «Признавайся сейчас, майора ты убил?» — спросил он, глядя собеседнику прямо в глаза. «Нет, государь!» «Почему тогда ее нашли дома с дыркой в голове, да еще и так топорно сыграли самоубийство?» — приподняв брови, спросил Михаил II. «Письмецо тебе показать, прощальное? Я чуть не прослезился, когда его прочел. Этого писаря нужно в наши кремлевские службы взять, у меня все подданные ходить начнут, как шелковые». Великий князь Новгородский промолчал. «А теперь смотри, что получается, Юра», продолжил царь, побрабанив пальцами по столу. «У тебя на некое тайное задание, не проходящее по бумагам службы, отправляется в турне по Польше спецотряд». А через неделю случается инцидент с польскими нелегальными наемниками на парковке, куда был доставлен княжич Романов. Заметь, доставлен для казни. Юрий Владимирович Долгоруков продолжил молчать. «Этого, конечно же, мало», — выдержав паузу, произнес государь. «Первое похищение действительно почти сработало, и кто-то умный решил его повторить» и в это же время твой отряд возвращается, но не как положено в Москву на реабилитацию, а почему-то в Казань. И какое совпадение, что их отъезд из Казани в столицу совпадает день в день с нападением на княжну Романову. И снова ничего не сказал Долгоруков. — Я все понимаю, Юра, — произнес царь проникновенным тоном. — Романовы многим поперек горла. Каждый хочет мне свою дочку подсунуть. Не впервые царю на Руси повторно жениться. Но ты перешел просто все границы. Так нагло себя вести ни одна тварь свободной партии себе позволить не может. Вон Николаев до сих пор поет в камере. Кто его поддержал, какую защиту обещал. Но ты просто... Юра, ну мы же с тобой родня. Как ты руку поднял на собственную кровь? Как ты своему сыну в глаза смотришь по вечерам, когда целуешь его на ночь, а? Если мы с тобой родня, царь, подняв голову, заговорил Долгоруков. «То почему ты никому не прислушался? Твоя супруга уже доказала, что не может родить, а ты ждешь чуда, что наследник тебе на голову свалится? Да если бы Романова родила, мы бы все встали как один, защищая ее!» Царь жестко усмехнулся. «Ну вот теперь ты не врешь, Юра. Теперь действительно веришь в то, что говоришь», — холодно произнес он. «Но ты поднял руку на мою жену». Похищал детей князя, который обеспечивает царству четверть бюджета. Ты приказал убить подчиненную, исполнявшую твой приказ. Скажи мне сейчас, Юра, что еще я должен узнать о тебе, прежде чем законно казню. — Я великий князь! — с возмущением воскликнул Долгоруков. — Ты предатель, — покачал головой царь. — И в полночь я обнародую все, что у меня на тебя есть, Юра. «Никто тебя не поддержит. От тебя даже этот бесполезный совет рода отвернется. Ты перешел черту». Он взял паузу, глядя на родственника с сомнением. «Или думаешь, патриархи Рюриковичи скажут, что ты имел на то право? Да они первыми станут клеветать на тебя, лишь бы я не вскрыл их делишки. И еще повесят на тебя свои же прегрешения, чтобы отмыться». «Ты...» — выдохнул великий князь. «Будешь судить меня?» «Конечно, буду», — уверенно кивнул государь. «Каждый житель русского царства должен на твоём примере увидеть закон превыше всего. И неважно, кто его нарушает, все ответят перед законом. На том стояло и будет стоять царство русское». «Государь!» «Я дам тебе время до полуночи», — кивнул Михаил II. «Этого времени хватит, чтобы подать в отставку и попрощаться с семьей». Естественно, ты будешь не один. За тобой будет следить моя гвардия. А потом тебя отведут на мой суд. Свободен. Долгоруков медленно поднялся из кресла. Его шатало. Великий князь был бледен, но держался. Когда же он покинул кабинет в сопровождении пятерки кремлевских охранников, оставшийся один царь включил видео, уже смонтированное для монарха. На правой половине экрана появились личные дела членов спецотряда ЦСБ, а на левой их трупы в мешках Романовых. «Совсем уже страх потеряли», — хмыкнул государь, и на дисплее появился командир, лишённый головы. «А мальчик-то у нас зверь. ЦГУ. Княжич Романов». Александр Вадимович Сковородин вел третье сегодняшнее занятие. В аудитории собрались все наши группы, так что народа было полно. Каждый год на первом курсе я слышу один и тот же вопрос. «Зачем нам, настоящим ученым, такой бесполезный предмет, как философия?» Преподаватель обвел аудиторию взглядом и улыбнулся. «А дело в том, дорогие первокурсники...» что все ваши настоящие науки и выросли из философии. Если говорить совсем уж откровенно, то мой предмет самый для вас важный. Именно от того, как глубоко вы проникнетесь философией, зависит, кем вам в итоге быть. Вечным лаборантом, который не способен работать без четких инструкций старшего, или тем гением, который докажет, что невозможное возможно пока никто ему не возражал, и я заметил, что первый курс заинтересовался. «Итак, возьмем простой пример для наглядности», — объявил Александр Вадимович. «Человек создан по образу и подобию Божьему. Так учит нас Библия. Человек — это вершина естественной эволюции», — утверждают некоторые ученые. Сама постановка этих двух умозаключений на первый взгляд кажется не связанной между собой. Но если открыть священные тексты, а за ними летописи, мы увидим, как вершина эволюции повторяет за Богом, создавая и дорабатывая уже имеющиеся, то есть становится творцом. Никто ведь еще не нашел дерево, на котором бы росли колеса, верно? Кто-то хмыкнул в аудитории, и преподаватель продолжил. «Да, верно», — сказал он, махнув в сторону нарушителя тишины рукой. «С одной стороны, это кажется смешным, Не растут на деревьях колеса. Но с другой, из дерева колесо можно сделать. Так и где здесь противоречие Забегая вперед, чтобы не возникло вопросов, я уточню свою точку зрения. Человек — это вершина эволюции, которая тоже является частью задумки или плана. Как ребенок, который от рождения не умеет ходить, так и человек изначально не был готов к своей собственной эволюции. Но когда впервые появился вопрос «что такое человек?», родилась философия. Разумеется, она не была такой, как сейчас. Но задавая вопросы, философия определяет задачи. И только с этими задачами, которые поставила философия, работают остальные науки. И чем больше человек познает, тем сложнее задает вопросы философия. Кому непонятно, что я сейчас сказал? но никто не признался, даже если ему и было неясно. «Хорошо, тогда я продолжу», — энергично кивнул Сковородин. В последнее время все практически забыли о теории сверхчеловека. Я неспроста говорю о таких вещах, как творчество и эволюция. Эти два фактора, объединяясь, создают прецедент, когда естественная эволюция уже окончена и переходит в раздел творчества. Мы уже не меняемся так кардинально, как это было с первыми рыбами, выбравшимися на берег, но уже пересаживаем органы. Кто-нибудь слышал об операции доктора Сайта Иоши? Сидящая рядом со мной Виктория подняла руку. «Представьтесь», — кивнул философ. «Морозова Виктория Львовна», — назвалась та. «Речь идет об операции по пересадке головы одного человека другому». «Все верно. Благодарю вас, студентка Морозова. Можете садиться». Он дождался, когда она вернется на место, и продолжил. Итак, мы достигли того момента, когда вплотную подошли к возможности пересадить голову, и при этом так, чтобы пациент выжил. Для этого уже недостаточно удара каменным топором и нитки из растительного волокна. Философ ставит вопрос, как человек думает. И вот уже хирургия вскрывает черепа, изучает строение мозга, а вместе с тем меняет оборудование на все более и более точное. Нам ведь недостаточно просто вскрыть черепную коробку и сделать рисунок красной ягодой на стене. Нам требуется наблюдать в реальном времени. То есть только для того, чтобы заглянуть внутрь человека, не убив его. Мы развили плеяду смежных дисциплин, построили заводы, Запускаем спутники в космос и создаем настолько тонкие пинцеты, что они позволяют оперировать клетку. Одну единственную клетку, господа. И все это родилось из одного вопроса. Как человек думает? Прониклись серьезностью философии? Интересный подход. Хотя я и не слишком согласен с постулатом о божественном проведении, однако с волками жить поволчивать. Хотя русское царство официально и считает, что житель нашей страны может исповедовать любую религию, но традиции так легко не сломить. Так что на главные церковные праздники мы все же ходим. Хорошо, хоть посты никто соблюдать уже не заставляет. Я бы озверел. Опять же, в моем прошлом мире мы уже перешли в иную форму бытия. Меня выкинули в параллельную вселенную, но ни там, ни здесь, Бога я пока что не встречал. Если уж на пошло, я сам был одним из тех, Кто мог бы с ним сравниться? До конца занятия преподаватель продолжал доказывать, почему к его предмету нужно относиться серьезно. И хотя он умело вел аудиторию за собой, я уже мысленно пребывал в лаборатории. Нового ничего мне услышать так и не довелось, ключ-карта жгла карман, а впереди оставалось еще одно занятие по развитию магического дара. В расписании, оформленном для нас Орловым, значилось уже не Николаева, а Кирилл Ярославович Порощук. «Заслуженный инструктор русского царства». Это звание означало, что инструктор довел сотни одаренных до их максимума, и они доказали свою эффективность на деле. Заслуженный инструктор мог выйти из силовых структур, где получал солидное жалование, и переключиться на работу с родом. Любая семья с радостью возьмет к себе такого профессионала, потому что они действительно на вес золота. «Проходите, занимайте местам» кивнул нам пожилой мужчина в строгом костюме с гербом русского царства на груди. Вместо циновок стояли обычные стулья, без индивидуальных компьютеров, что было достаточно необычно для ЦГУ. Группа рассредоточилась по помещению, и Кирилл Ярославович поднялся на ноги. Держа руки за спиной, он обошел нас всех по большому кругу, затем постоял несколько секунд возле каждого, но при этом ничего не делал, судя по всему. «Итак, господа студенты!» прощук говорил негромко, но было тихо, так что повышать голос не приходилось. «Я не знаю, чему конкретно вас учили наставники, а потому начнем с азов». Он встал возле стола и, положив ладонь на него, продолжил. «Считается, что ваш ранг — это показатель умения контролировать дар. Кто здесь может создать защитный купол своим атрибутом?» Студенты подняли руки. — Отлично. Студентка Салтыкова, выйдете в центр и продемонстрируйте нам технику купола. Светлана выполнила указание. Вокруг нее появилась полупрозрачная зеленоватая крышка. Сама боярышня стала похожа на фигурку под стеклом. Прощук кивнул, обойдя защиту со всех сторон. — Судя по насыщению техники, она соответствует рангу В9, верно? Салтыкова кивнула. — А теперь... Инструктор положил ладонь на защиту, и та расползлась под его рукой. «Уберем его». «Чтобы вы понимали, господа студенты, мой ранг g 4 Уровень контроля у меня гораздо ниже, чем в Салтыковой, и ошибок в технике она не допустила. Почему я смог снять ее купол?» «Романов, как считаешь?» «Помимо контроля расхода сил, также важно уметь правильно его использовать», — ответил я. «Неважно, насколько силен одаренный» если он не умеет пользоваться своей силой. Грамотно прилагая усилия, можно нивелировать любую технику. — Все верно, — подтвердил Порощук. — Салтыкова, вернитесь на место. Когда она села обратно на стул, инструктор вернулся к своему столу. — Ваш дар — это молоток, — заговорил он. — Вы можете забивать им гвозди, можете крошить черепа, можете подковать блоху. От вашего ранга зависит то, как много сил вы вложите в один удар. Ваш противник — это стекольный гвоздь. Но если вы размахнетесь и ударите так, как вам позволяет ранг, вы разобьете окно, а не забьете гвоздь. Одного только высокого ранга мало. Молоток полезен и опасен, но им нужно уметь пользоваться правильно. Этим мы будем с вами заниматься на моих занятиях. Я не выпущу ни одного из вас с первого курса, пока вы не научитесь забивать гвозди, оставив стекло целым. А теперь поговорим о самой системе рангов. Он взял мел и быстро начертил на доске буквы. Причем сделал это в обратном порядке, начиная с «Е». Итак, «Е0 носит в себе дар, но еще не умеет им пользоваться», проговорил Кирилл Ярославович. «Е-1 сливает всю свою силу в одну единственную технику». «Почему так происходит, Рогожин?» Никита Александрович ответил сходу, не поднимаясь с места. «Потери слишком большие». «Верно». Инструктор нарисовал дугу перед буквами. «Общая сумма сил у одаренного меняется только с изменением числа людей, которые от него зависят. Ранг Е-1 применяет весь свой запас в одной технике, но при этом остальная его мощь расходуется впустую». Чем выше поднимается ранг, тем меньше потеря. Наши китайские друзья называют это ЦИ. Нарисовав на доске иероглиф, Порощук отряхнул руки от мела. Но даже Е1 уже может порвать глупца с рангом А+, сказал он, обернувшись к нам. И моя задача на этих занятиях — не перевести вас поскорее на ранг выше. С этой простейшей задачей вы справитесь себе с моей помощью а подтянуть ваш уровень контроля своей ЦИ так, чтобы вы могли свернуть в бараний рог любого противника. Это понятно? Мы молча кивали, и заслуженный инструктор усмехнулся. Тогда вот ваше первое задание, — объявил он. Я хочу, чтобы вы поставили перед собой стеклянный стакан и поместили внутрь то, с чем может работать ваш атрибут. Если это холод, как у Морозовой, налейте воды. Если огонь, бросьте бумажку. В любом случае вы должны научиться воздействовать на предмет внутри стакана так, чтобы не повредить стекло. На следующем занятии я проверю ваши успехи. Но это только промежуточный итог. Для сдачи экзамена по итогам курса от вас потребуется фокус посложнее. Прозвенел звонок, но никто с места так и не тронулся, а Порощук не обратил на него внимания, назначая каждому свою конечную цель. У Огненного Орлова это была выжженная на клочке бумаги подпись, при этом разрешалось только оставить автограф. Сама бумага не должна прогореть. морозовый с ее холодом предстояло создать внутри стакана снежинку изо льда. С распространенными атрибутами никаких проблем не было, а в группе уникальной способностью обладал только я. Но и для меня у порощука нашлась своя задача. «А ты, княжич, должен будешь показать мне, как ты жонглируешь одновременно чертовой дюжиной стаканов». Усмехнулся заслуженный инструктор и хлопнул в ладоши. «Все, господа студенты, спасибо за внимание. До встречи через неделю. И помните, путь в тысячу ли начинается с одного шага». Он вышел из кабинета, и я хмыкнул. Интересный подход, даже странно, что он не пользуется популярностью в царстве. Или так сделано намеренно и подается исключительно студентам ЦГУ. Я до него дошел сам, и манипуляция со стаканами плевое дело, если, конечно, паращук не придумает, как усложнить задачу. Например, поставит меня на канат. Группа не спешила расходиться, и я заметил, как всем приходят сообщения. Доставая телефон, мы с удивлением переглядывались. Я обратил внимание, как побледнел Орлов. Нужно будет у него спросить, чего такая реакция. Важные новости. На трассе Москва-Великий Новгород произошло крупное ДТП. Машина, везущая великого князя Новгородского с его семьей, разбилась. Долгоруковы погибли на месте. ЦСБ ведет расследование произошедшего. Дело на контроле царя. Все причастные к происшествию будут установлены и наказаны. Великий Новгород временно переходит в царское управление до назначения нового владельца. Дальше шло перечисление заслуг великого князя Долгорукова, его награды и тот вклад, который он внес в новгородские земли. Что ж, тетушка сдержала слово. Головы действительно полетели. Вот только почему-то я чувствую себя так, будто государь разыграл всех, чтобы прибрать к рукам один из городов первой десятки а мы были изначально всего лишь пешками в его игре. Пока мои одногруппники обсуждали новость, в кабинет вошли трое мужчин. Два кремлевских гвардейца и человек в униформе ЦСБ. «Княжич Романов», — объявил безопасник, — «вас срочно вызывают в Кремль». Я поднялся со своего места под взглядами остальных студентов. «Сударь, могу я на правах староста узнать, в чем дело?» — поинтересовался Орлов будто внук адмирала мог бы меня защитить. Но я это запомню и мысленно поставлю ему плюс. «Княжич!» — повернулся ко мне опричник. Я кивнул, позволяя раскрыть информацию, и тот пояснил. «Дмитрий Алексеевич должен пройти проверку опричников по обвинению в распространении слухов о Николаевой Ангелине Ивановне». «Не попаду я сегодня в лабораторию».